Глава 13 Сунув банковскую книжку в задний карман, я иду в кабинет отца. Мама только что дала мне чёртову кучу денег. Мне не следовало их принимать, но она сказала, что это подарок, и я могу распоряжаться им, как вздумается. Сохранить, пожертвовать, потратить на что-нибудь. Сердце бешено колотится у меня в груди, но я иду вперёд, как на автопилоте. Не знаю, что произойдёт или что я скажу папе. Наверное, услышанное ему не понравится, иначе почему я так нервничаю? Сложнее всего спрыгнуть с обрыва, назад пути нет. Я не могу и дальше угождать всему миру. В результате начну себя ненавидеть, другого выбора нет. Приоткрыв дверь, вхожу в комнату и вижу его возле бара, расположенного у стены. Он наливает себе стакан любимого виски Глендронок, чтобы снять напряжение перед сном. «Привет!» Начинаю разговор к своему удивлению и непринуждённым тоном. Папа поворачивает голову, закрывает графин и улыбается мне. «Привет. Я разминулся с тобой сегодня. Ты была на треке?» «Недолго», — кивнув, хожу в кабинет. У Дилан состоялась первая гонка, поэтому я прокатилась с ней. Папа ошарашен, и я не сдерживаю смеха. Пусть лучше он узнает сейчас, чем новость попадёт в его ленту на Фейсбуке. Мэддок фактически заставил меня, ясно? Но я по-прежнему цела и невредима. Папа хмурится, поджав губы. «Этот мальчишка, клянусь!» «Ага, этот мальчишка. Я едва не смеюсь. Отец до сих пор видит в Мэддоке дерзкого подростка, но, мне кажется, прекрасно понимает, мы все беспомощны, когда брат решает добиться желаемого». Подойдя к большим коричневым кожным креслам рядом с книжными стеллажами, папа садится и делает глоток виски. Я сажусь во второе напротив. «Извини, что не смог выбраться на твой матч», — говорит он. «Слышал, ты знатно надрала задницу противникам». Я смеюсь, потому что это явно не слова моего отца. Мэдек лжёт. Дилана на остальная команда тянут меня. Моё присутствие нужно только для того, чтобы на поле вышли 11 игроков. Но папа всё равно поправляет. «Адвокаты не лгут. Мы создаём истину. Это искусство». «Да, не сомневаюсь». К счастью, у него есть клиенты, готовые платить огромные суммы за это искусство. Откинувшись на спинку кресла, я заправляю волосы за уши и разглядываю отца. В его седых волосах ещё достаточно белокурых прядей. Несмотря на гусиные лапки морщины, то, что линии на лбу с возрастом стали глубже, голубые глаза по-прежнему такие же пронзительные, словно молния в грозу, а руки сильные. Я даже сейчас помню, как он держал мои маленькие пальцы в своей ладони, помогая переходить через улицы большого города в детстве. После всего, что пережили родители, страданий, которые они принесли друг другу, я понимаю, почему он возлагает на меня столько надежд. Меня так долго ждали. «Ты действительно любишь маму?» — спрашиваю я, пристально глядя ему в глаза. «Конечно», — отвечает папа, задумчиво опустив взгляд и делает очередной глоток. «Я не могу без неё жить». никогда не мог. Благодаря чему ты наконец-то это осознал. Потому что понял, ей без меня неплохо, признается он. Я всегда любил её, но после того, как мама завязала с алкоголем, устроилась на хорошую работу, обрела финансовую независимость и стала справляться совсем в одиночку, до меня дошло, что я ее потерял. Необратимость данного факта сделала сделаласво дело. Прищурившись я смотрю на отца, неуверенноенная, что правильно его поняла, Он хотел маму, потому что больше не мог её контролировать? Похоже, папа замечает моё замешательство и продолжает объяснять. Я был ужасно высокомерным в молодости, милая. Воспринимал всё как должное. Он взбалтывает напиток в стакане, вглядываясь в него. Наверное, потому что это легче, чем смотреть мне в глаза. Но увидев, как она поменяла свою жизнь и обрела счастье, я ощутил боль. Это задело мою гордость, вывело из равновесия, ранило до глубины души. «Ты не хотел, чтобы мама поправилась?» Он наконец-то поднимает глаза и мягким тоном успокаивает меня. «Разумеется, хотел, но, полагаю, думал, если она перестанет нуждаться во мне, то больше никогда не захочет быть вместе, и я снова лишился покоя. Теперь, когда перед ней открывалось столько возможностей, выберет ли мама меня?» Внезапно мне всё становится ясно. Папа понятия не имел, что может дать ей помимо денег и власти. Он так много времени и сил тратил на заботу о ней, закрывал деньгами их проблемы, что перестал понимать, на чём строятся их отношения. Отцу казалось, что она любила его, потому что была юной, наивной и привязалась к нему из страха. Когда мама повзрослела, стала мудрее и сильнее, что ещё он мог предложить ей кроме себя, захочет ли она вообще его. Я так много раз терял её и в итоге мог потерять навсегда. Только я не мог её отпустить и, наконец-то, очнулся. Слишком долго отец преследовал собственные интересы, даже несмотря на любовь к маме. Но шестнадцать лет спустя она сообразила, что спасти её может только она сама, и поэтому отпустила его. Если он вернётся за ней, так тому и быть. Если не вернётся, жизнь продолжится дальше. Хотя я не уверена, что мамин план отдать мне книгу сработал. Я всё равно буду допускать ошибки, желать того, что мне во вред. Это само собой разумеется. В конце концов, человеческая натура несовершенна. Но сегодня я усвоила одно. Жизнь проходит быстро. Не успею я оглянуться, как мне будет сорок. Я не хочу проснуться в пятьдесят восемь с сожалениями». Глубоко вздохнув, смотрю на него и говорю. «Папа, я отвратительно играю в футбол, ненавижу фортепиано и не хочу быть адвокатом или доктором. Не хочу всего, чего ты хочешь для меня». Прищурившись, он напрягается. «Куин, если дело в нотр «Я хочу учиться в Ноттердаме», — перебиваю его. «Думаю, это именно тот колледж, который мне нужен». Папа немного расслабляется. «Хорошо. И я согласна пройти несколько летних курсов дома. Это хорошая идея. Может, тогда я смогу получить диплом раньше». Папа кивает, по-прежнему нервничая в ожидании плохих новостей. «Я рад, что ты так думаешь. Но почему у меня такое чувство, будто ты сейчас скажешь, что встретила мальчика и забеременела?» Я покусываю губы, была не была. «Помнишь принадлежащий тебе участок на Хай-стрит?» — спрашиваю я. «Старую пекарню на углу Саттон». «Да», — отвечает он нерешительно. «Я купил его несколько лет назад. Он выгодно расположен, так что я не мог упустить такую возможность. А что?» Задержав дыхание, я произношу, не дав себе опомниться. «Я хочу, чтобы ты продал мне эту собственность». Отец отшатывается назад с таким видом, словно я заговорила на другом языке. «Позволь мне объяснить», — спешу добавить, подняв руку. «Я всю свою жизнь была тем или иным образом занята и понимаю, что всё, чего ты хочешь для меня, продиктовано любовью. Я понятия не имела, чем хочу заниматься, поэтому соглашалась с твоим выбором — репетиторами, дополнительными занятиями, уроками танцев, гимнастикой, плаванием, летними волонтёрскими проектами в тропических лесах. Произнося каждый пункт, я загибаю палец. Занималась этими хобби, потому что предпочитала занятость бездействию. По крайней мере, мне так казалось. Если бы перестала, у меня бы появилось время подумать. Пытаясь донести свою точку зрения, я говорю тише. Я никогда не мечтаю, пап. Ничего не жду с нетерпением, потому что все эти занятия не являются моей страстью. Продай мне магазин. Дай мне новый летний проект и посмотри, что я смогу сделать. Ты хочешь открыть бизнес? Интересуется он. В 17 лет? Летний бизнес, уточняю я. На данный момент, и мне почти 18 Обещаю, не буду отвлекаться. Я отдаю себе отчет, что колледж важен и учебу не брошу. Но мне действительно хочется открыть свое дело. Это не кукольный домик, Куин. Папа взволнованно смеется. А здание с налогами на собственность, санитарным контролем, проверками техники безопасности, проблемной канализацией и... «И я справлюсь. Я умею собирать информацию, планировать, решать проблемы. У меня получится. Этот проект не станет твоей головной болью». Он качает головой, закрыв глаза. «Куин! Папа, пожалуйста!» — настаиваю я. «Я в восторге от этой идеи. Мне не терпится начать». Подавшись вперед, шутливо замечаю. «Ведь есть способы проводить время и похуже, не правда ли?» Если я буду увлечена работой всё лето, не смогу встречаться с мальчиками. Закатив глаза, отец ставит стакан на стол возле хрустальной вазочки с дорогим мармеладом. Как планируешь платить за всё? Тебе понадобятся оборудование, продукция, коммунальные услуги, ремонт. Даже при условии, что возьмёшь кредит, чтобы купить землю, меня не устраивает подобный груз ответственности, который взвалишь на свои плечи. Мне не нужен кредит. Я достаю банковскую книжку и бросаю её на столик. Он смотрит на буклет, потом поднимает и открывает. Когда видит баланс, то не в силах сдержать удивление. Папа переводит на меня серьёзный взгляд. «Это не тот счёт, где хранятся твои сбережения на колледж. Откуда у тебя столько денег?» Послав ему полуулыбку, я поднимаюсь, хватаю мармеладку и забрасываю в рот. «Думаю, тебе стоит поговорить с мамой», после чего разворачиваюсь и выхожу за дверь. «Это не десятимиллиметровый!» — слышу крик Джареда, войдя в его автомастерскую. «Ты попросил меня дать восьмимиллиметровый!» «Восьмимиллиметровый не подойдёт!» «Разве я не сказал тебе то же самое?» — рявкает в ответ Мэддок. Доносится звон инструментов. Переступив порог просторного помещения, вижу Джареда, Мэддока и Джекса, столпившихся над открытым капотом «Шеви Си У машины нет колёс и лобового стекла. Мэддок всё ещё в деловом костюме, только пиджак с галстуком снял и выпустил полы рубашки поверх брюк. «Всё в порядке», — говорит ему Джекс, подойдя сзади и обнимает его за плечи в попытке успокоить. «Расслабься». Мэддок в отчаянии качает головой. «Мой ребёнок больше не хочет жить в моём доме». «Всё гораздо сложнее», — произносит Джаред. «Дай ему время». Похоже, они пришли в гараж, чтобы выпустить пар после сцены в полицейском участке. Братья находят умиротворение, лишь возясь под капотом машины. «Эй!» — тихо окликаю, чтобы заявить о своём присутствии. «Я рассчитывала найти здесь Джареда, но рада, что застала всех троих». «Как ты добралась сюда?» — спрашивает Джекс, зная, что у меня нет машины. «Не буду рассказывать ему о том, как разъезжаю по улицам на велосипеде посреди ночи». Пропустив вопрос мимо ушей, достаю из сумки распечатки, которые собрала дома, и протягиваю Джареду. «Что это такое?» Он забирает бумаги и просматривает их. «Это список организаторов мероприятий. Твоя выставка в Чикаго потребует чересчур больших временных затрат. Один из них справится гораздо лучше меня». Джаред прищуривается, глядя в мою сторону. «Я люблю вас, ребята, но у меня другие планы на лето. Помогать постараюсь, но порой буду недоступна». «И если честно, подготовить выставку — это такой стресс? Извини!» На губах Джареда играет улыбка. «Конечно, стресс. Поэтому я сваливаю её на тебя или Пашу», — говорит он. «Но ничего страшного. Мне просто нравится, когда ты рядом. Выкручусь как-нибудь». Быстро чмокнув меня в лоб, брат складывает распечатки и засовывает в задний карман. «Слава богу. Полагаю, мне следовало предвидеть, что Джаред отнесётся к моему решению с пониманием». Он твёрдо верит, что люди должны заниматься только тем, чем хотят. Я поворачиваюсь к Мэдаку. Я буду работать волонтёром по 10 часов в неделю этим летом, но интерном не стану. И чёткого расписания у меня не будет, договорились?» Он пожимает плечами. Судя по его виду, голова Мэдака забита миллионом других мыслей. «Ладно». Затем перевожу взгляд на Джекса. «А Хоук может скоординировать шоу фейерверков. Ему нужно какое-нибудь ответственное дело». Джекс проводит ладонью по волосам. Он выглядит утомлённым, но полностью со мной согласен. Хоуку предоставлена полная свобода. Немного дисциплины ему не помешает, и мой брат сам это знает. «Ты в порядке?» — интересуется Мэддок. «Да, киваю». «Вы ещё долго тут будете, парни?» Вздохнув, Мэддок бросает гаечный ключ. «Я ухожу. Фелан только что прислала смс Хантер до сих пор не вернулся домой». «А я останусь, пока не закончу», — отвечает Джаред, указав на машину. «Может, ещё около часа. Раз Мэддок сваливает, теперь дело должно пойти быстрее». от «Отсоси», — ворчит Мэддок, направившись к ящику с инструментами, на котором лежит его пиджак. «Загляну в одно место ниже по улице. Нужно кое-что проверить», — говорю Джареду, указав большим пальцем на дверь. «Скоро вернусь. Подвезёшь меня домой?» «Да». Едва оказавшись на улице, достаю свои новые ключи.